Глава пятая. Унесенные течением. Когда инспекторы покинули пещеру, Хатин ощутила, будто рот у нее полон песка. Три этапа проверки остались позади. Этого хватит, чтобы не провалить экзамен с треском. Правда, оставалось еще испытание слуха, а потом инспектор наверняка захочет повторно проверить зрение. Если она провалит задание, он может что-то заподозрить. Возможно, Прокс припомнит, что на целую четверть часа упустил поклажу из виду. Даже если они согласятся устроить Орелоу экзамен заново, справится Хатин? Нет, надо пройти все пять этапов, иного пути нет. Сельчане на пляже готовились к предстоящей буре, вытаскивали каноэ на берег, привязывали хижины и переносили из них все ценное в пещеры. Небо приобрело цвет синей стали, однако оттенок его углубился и сделался грязнее. Во взгляде каждого встречного, обращенного к Хатин, читался немой вопрос. Искусанные губы девочки выдавали слабую улыбку, которая отражалась на лицах вопрошающих. Все идет хорошо, но не так хорошо, как хотелось бы. Скейн сидел на краю обманного лабиринта, лицом к морю, Взгляд его блуждал вдоль пляжа, хотя, скорее всего, ни моря, ни пляжа он не видел. Он сказал, что проверит, не оставил ли ему сообщение один друг. Хотин обернулась на знакомый голос. Шаркающей походкой к ней приближался Ларш. Похоже, и она привыкла не замечать его. Хотин улыбнулась, глядя, как часто моргает ее собрат по несчастью и ощутила теплое чувство. «А второй инспектор?» — спросила она. До нее вдруг дошло, что в это время Прокс наверняка привязывает для Орелоу другую отметку в каком-нибудь другом месте. «Он там с сестрой твоей спорит», — указал в сторону Ларш. При дневном свете он выглядел еще старше. Эйвен стояла, уперев руки в бока, а Прокс весь побагровел от расстройства и недоумения. Между ними лежала на песке лодка — и Прокс схватился за чал. Рядом, скрестив руки на груди, стояла мама Говри и кусала полную нижнюю губу. Чем они заняты? Должно быть, задерживают Прокса, чтобы Хатин успела притворить в жизнь новый план, план, которого у нее не было. Минхард Прокс даже не заметил, как к нему, мягко ступая, подошла плосколицая девочка с искусанными губами. Он и без того потел под взглядами двух женщин. «Верну я вашу лодку». Оказавшись в меньшинстве, он перешел с просторечия на язык знати. Надеялся, что благородное звучание этого языка возвысит его в их глазах. «Мне нужно лишь выйти на ней в море для проверки. Вы понимаете? Я буду говорить для вашей госпожи скиталицы, и меня никто не должен слышать». Пока он говорил, обе женщины кивали и улыбались, но стоило Проксу закончить объяснение, как они разразились потоком возражений на просторечие. «Буря подъем, милорд, течение лодка риф неси! Риф зуб пронзи борт лодка!» «Вы это видите?» Он свирепо потряс зажатой в кулаке веревкой, и в лица женщинам полетели брызги воды. «Это чал!» Я привяжу его конец к камню, к тому вон камню, лодка никуда не денется, все будет замечательно. Он понимал, что грубит, но раздражение и предшествующая буре душная жара давили так сильно, что на извинения просто не было сил. Молодая женщина начала объяснять ему, что море будет шуметь слишком громко, и его никто не расслышит. В том-то и дело, не выдержал Прокс. Так никто с берега не расслышит моих слов, вы понимаете? Никто не сможет мошенничать на проверке. Последнюю фразу он произнес резко. В душе у него вновь вскипели едкие пузырьки подозрения. Рассказать Скейну о том, что поклажа какое-то время находилась без присмотра, Прокс не решился. Он убедил себя, что это не важно, что местные не рискнут сунуться в кишащие забвинчиками земли или что они вообще не сумеют поймать Эпиорниса. Однако сейчас, когда ему живо стали препятствовать мать и старшая сестра Арилоу, он снова чувствовал, будто угодил в игру, где соперников слишком много. Нет, благодарю. Тонкие пальчики попытались перехватить у него веревку. Прокс отстранился и нагнулся, чтобы завязать узел, и услышал, как два, нет, три голоса слились в единый серебристый ручеек. Он ощутил дуновение ветерка, когда женщины ушли. Тогда он вплотную занялся веревкой, остервенело, завязывая конец узлом. Как только он закончил, ему на руку легла нежная детская ладошка. Рядом стояла девочка и протягивала ему крупную орнаментированную ракушку, гребешки которой переливались бирюзой. «Интересно, они хоть на минуту забывают о торговле?» «Нет, благодарю», — сказал Прокс твердо, но не грубо, и остался собой доволен. Опустив раковину, девочка подождала немного, а потом нагнулась к каное и поместила раковину в клин на корме. «Стой, ты что это? Нет, нет, мне не нужна ракушка». Девочка выпрямилась и неуверенно взглянула на него, а он только сейчас заметил, какая она худенькая. Она едва слышно шевелила губами, с придыханием говоря на просторечи. Прокс неожиданно для себя вообразил, как ее оттесняет назад толпа других девочек, продающих ракушки с куда более звонкими и сильными голосами. «Ну хорошо, хорошо», — со вздохом произнес он, исполнившись вдруг жалости и смирения. Достал из кошеля монету и протянул ее девочке, «Этого хватит?» Девочка покачала головой, указала на солнце. «Что? Что?» — она говорила. «Жарко?» Затем указала на бухту среди скал, на раковину. «Да что она делает?» «О, забудь! Вот, держи!» Прокс протянул ей две монеты. К его удивлению и досаде девочка отпрянула и снова замотала головой. Прокс осознал, что он глупец, позволивший втянуть себя в этот нелепый торг. «Пожалуйста, забери ее, просто забери!» Он сел в каное и, схватив раковину, попытался грубо сунуть ее в руки девочки, но на ладони вдруг выплеснулась холодная вода. Прокс уставился на девочку, испытывая страшное угрызение совести. Она вовсе не пыталась ему ничего продать, тогда как остальные заманивали, словно медведя в ловушку торга. Девочка просто принесла ему воды, чтобы он мог продержаться в море на солнце солнцепёке. У нее были большие карие глаза, а на лбу три небольшие складки. То, что они улыбаются, не значит, что они счастливы. Он будто бы даже узнал девчонку. Лишь увидев на ее передних зубах накладки из кварца, Прокс понял, это переводчица леди Арилоу. Еще мгновение назад, Ее лицо казалось совершенно непримечательным пятнышком, хотя он столько раз видел его. Как же так вышло? Как эта девочка вдруг стала невидимой для него? Спасибо. Он принял назад раковину. Вот, возьми все-таки. Он снова протянул монетку и почувствовал необъяснимую тоску, когда девочка покачала головой. Было видно, как расстроился Прокс, но принять от него монету Хатин не могла. Она все-таки пришла, чтобы отвлечь его. Обернувшись, она увидела, как чуть дальше по берегу одна из старушек о чем-то по-свойски болтает со скейном. Старушка сидела, вопросительно склонив голову к плечу, и потирала тощие лодыжки почерневшими на солнце руками. Взгляд скитальца по-прежнему блуждал по сторонам, но время от времени ей удавалось привлечь его внимание к себе. А где-то, прямо сейчас, Эйвен карабкалась по камням, нащупывая сильными загорелыми ступнями опору среди трещинных и Потом она плавно, чтобы не поднять брызг, опустится под воду и, извиваясь, поплывет. Я проиграла, я проиграла. Хатин так и не придумала, как схитрить на пятом этапе. И вот Эйвен приходилось бороться со штормовым течением. Пока Прокс завязывал конец веревки узлом, она призналась сестре с матерью, что так ничего и не придумала. Эйвен моментально уловила беспомощность и страдания Хатин. Взгляд ее агатовых глаз тут же похолодел и как бы соскользнул с нее, словно сестренка неким образом вдруг перестала существовать. Когда же Эйвен, сощурившись, посмотрела на море, Хатин тут же сообразила, какой отчаянный план пришел в голову старшей сестре. Силуэт Прокса на фоне сверкающей водной глади напоминал огромное препятствие, которое Эйвен надо было преодолеть незамеченной. Потом она обратила внимание на красные полосы от солнца на шее Прокса, увидела, как мучительно он надувает щеки, борясь с веревкой. А ведь он мог застрять в море на час, под палящим солнцем, пока Эйвен плыла к нужному месту, а остальные в деревне тянули время. И вот Хатин, повинуясь внезапному порыву, побежала принести ему раковину с водой. Нет, она никак не могла принять монету. Впрочем, когда Прокс отвернулся и потащил Каноэ к воде, Хатин вспомнила об Эйвен. О, если бы Хатин была с Киталицей и могла последовать за ней. Воображение Хатин рисовало в голове Эйвен, которую сильное предштормовое течение мотает в вихрях потревоженного песка. Золотые песчинки поблескивают в переломленных лучах солнца. В ушах Хатин стоит шум волн. Цепляясь за камни, они рвутся как шелк и словно разбиваются о ее череп. Мир вокруг будет скакать и вращаться, камни вздыматься и опадать в безумной пляске, риф вздыбливаться и пытаться вспороть Эйвен живот своими шишковатыми пальцами. Прокс уже направлял лодку в сторону бухты. В синем небе, словно осадок в бутылке, собирались, наводя сумрак тучи. Повелитель облаков облачился в траурные цвета, — подумала Хатин, — и ощутила укол суеверного страха, когда заметила в их тени черный силуэт вулкана. Повелитель всегда помнил о вещах в обратном порядке. Оплакивал смерть и катастрофу до того, как они случались, не после. «Эйвен, где же ты?» Глядя на водные просторы, Хатин намеренно чуть расфокусировала взгляд. Пристально смотреть на то, как перекатываются и разбиваются волны, толку не было. Трюк заключался в том, чтобы не видеть ничего и видеть все одновременно, пока не начнешь замечать и биться, и расплескиваться в одном ритме с водами. Не пятка ли мелькнула там, над водой? Эйвен, должно быть, у самой поверхности плывет не к лодке, а к веревке, пытаясь поймать течение послабее, то, что ближе к берегу, вон, У самой веревки над поверхностью показалась смуглая, растопыренная, как звезда. Рванулась вперед и... «Юная госпожа!» Этот голос она узнала. Обернувшись, Хатин увидела рядом с Кейна. «Будьте так добры, приведите ко мне вашу госпожу-сестру. Нам надо как можно скорее продолжить, чтобы успеть до бури». Хатин не посмела обернуться и посмотреть еще раз на море однако почувствовала, как пляж внезапно охватило напряжение, словно все хитроплеты на берегу и неслышно втянули воздух сквозь сжатые зубы. Что они видели? «Юная госпожа?» «Да, я сейчас». Хатин отвернулась и, сухо сглотнув, украдкой глянула в сторону бухты. «Нет, за веревку никто не держался». Эйвен промахнулась. «У нее не выйдет подтянуться», подслушать, что шепчет Прокс, и сообщить об этом Хатин. Всюду на берегу стояли играя желваками, хитроплеты. Параллельно течению беззаботно бежали несколько сельчан, а исчезнув в обманном лабиринте, они побежали только быстрее. Хатин ясно прочла знаки. Эйвен не просто не ухватилась за веревку, ее унесло течение. Сельчане проберутся через лабиринт к кромке воды? и станут смотреть, где она попробует вырваться наружу. Хотя ноги ее не слушались, Хатин заставляла себя идти к пещере. Когда она карабкалась по веревочной лестнице, тело ее наполнилось теплом, в котором она не сразу распознала гнев. Почему Орелоу не та, кем должна быть? Почему вся деревня должна страдать из-за этого тщательно скрываемого вранья? «Все это делалось ради Орелоу, ради спасения лжи, окружавшей ее точно нимб». Внезапно Хатин ощутила, что просто не сумеет отдернуть полок и увидеть, как невозмутимая Орелоу сидит на мягчайшей циновке, погруженная в себя, и водит языком по губам в поисках меда. Хатин снова сухо сглотнула и отдернула полок. На циновке никого не было, как и в смежных пещерах. Орелоу дома не оказалось. Она не бродила бесцельно по пляжу, не сидела под солнышком на своем камне в форме сердца. «О нет, прости, мне так жаль, Орелоу, так жаль!» Внезапно со стороны камней у кромки моря донесся резкий крик, который чуть не потонул в стальной россыпи воплей чаек. Хатин бросилась на голос, с ужасом воображая, как там на камнях Выброшенная волной лежит в крови Эйвен или Ореллоу. Протиснувшись в неровную трещину, Хатин застала странную игру в перетягивании живого каната. У воды стояла Ореллоу, за одну руку ее держала Уиш. Ее лицо, лишенное улыбки, внушало ужас. За другую — Лоан. Пригнувшись, он будто готовился прыгнуть на мать. Орело условно не замечала, как вихрится у нее под ногами вода, и что позади скользкий склон, ведущий на глубину. «Несчастный случай спасет нас», — яростно прошептала Уиш. «Если она поскользнется на камнях, то необходимость проходить проверку отпадет сама собой. Отпусти ее», — необычно низким голосом и очень тихо проговорил Лоан, «и возвращайся на пляж». Тон его был угрожающе спокойным. Уиш отпустила Арилоу и удивленно возрилась на собственные руки. Она побрела прочь, словно не замечая, как на лицо ей упал конец тюрбана. О произошедшем никому ни слова прошептал Лоан. Он обернулся к Хатин, и та поразилась, прочитав на его лице мольбу. «В деревне больше никому не следует знать, что задумала моя мать. Зачем остальной семье нам страдать?» Говорил он так горячо, что Хатин вздрогнула. «Я нашел ее, остановил, так пусть мне это зачтется». Я не... Хатин отводила взгляд то в небо, то на воду, лишь бы не смотреть в его лицо, не замечать его страха. Хатин хотелось видеть прежнего Лоана, сдержанного, задиристого. «Не соображаю ничего. Я... Мне надо отвезти Орелоу на пляж». Уводя сестру, Хатин не пришлось оглядываться на Лоона. Что было бы, если бы он чуть-чуть опоздал? Перед глазами предстало окровавленное тело, лежащее на отмеле, лицом вниз, размокшие перья в напомаженных волосах. Хатин крепко сжала длинную золотистую руку Арилоу обеими руками. Та тихонько засопела, и Хатин искоса глянула на сестру. Уголки рта у Орелоу безвольно опустились вниз. Неужели она почувствовала угрозу? Или же просто дулась, протестуя, что ее увели куда-то незнакомые руки? Хатин отыскала на берегу инспектора Скейна. Казалось, штормовой ветер, треплющий косичку и полы камзола, ему нипочем. Госпожа Орелоу сразу же без вступления начал он. Нам надо побыстрее завершить проверку. «Уверен, вам не терпится вернуться в жилище до того, как хлынет дождь, а господину Проксу надо вернуться на берег, пока не разыгралась буря». Глаза Хатин щипала отлетевших навстречу песчинок, но она, как всегда, переживала больше не за себя, а за сестру, которая моргать не умела. «Надо укрыться от ветра», — голосом Арилоу заявила Хатин. «Не возражаю». Каменные персты внутри обманного лабиринта создавали заслон, будто настоящие пальцы, окружающие перевернутую кверху ладонь. Отполированные каменные выступы послужили сиденьями, и Хатин бережно усадила на один из них Орелоу. Скейн опустился на соседний. Хатин взяла Орелоу за руку и нежно ее погладила. Ей сейчас оставалось надеяться лишь на чудо. «Ну что же, госпожа Орелоу? Ореллоу подняла взгляд. С ее губ слетел слабый, похожий на птичью трель звук, а руки плавно задвигались, будто гладили что-то мягкое. Глаза распахнулись и посветлели. Неужели она видит? И правда казалось, будто Орелоу задержала взор на каком-то предмете, сосредоточенно нахмурив в брови. Что же значит этот ее блуждающий в звездах взгляд? «Прошу, Орелоу, пожалуйста!» Орелоу разлепила дрожащие губы. Хатин наклонилась, чтобы прислушаться, но услышала только обычный поток расплавленных звуков. «Трудно расслышать сквозь шум волн», — спокойно ответила Хатин на языке знати, чувствуя, как сердце уходит в пятки. Планов у нее больше не было, придумать она ничего не могла. Оставалось тянуть время и молиться, а у вашего друга странный акцент. Минут десять она продолжала в том же духе, а лед у нее под ногами становился все тоньше. Наконец Кейн достал карманные часы. «Мы близимся к завершению. Госпожа Орелоу, я покину вас на некоторое время. Мне нужно проверить, не пришло ли письмо, но к моему возвращению у вас должен быть готов ответ». Хатин дождалась, пока инспектор встанет, но лишь когда он сел обратно, догадалась, что Скейн покинул лабиринт своим разумом. Конечно же, он раньше отсылал зрение, проверить, нет ли письма, и, вероятно, оно еще не пришло. Неужели послание настолько важное, раз инспектор сбегает вот так прямо во время проверки? Впрочем, не все ли равно, у Хатин появилось время. Выждав минуту, инспектор так и сидел неподвижно, Хатин поднялась на ноги. Надо было убедиться, что Эйвен нашли. Неведение убивало. В то же время Хатин в тайне, невзирая на угрызение совести, надеялась, что Эйвен, быстрая как барракуда, сумела-таки побороть течение и подобраться к лодке Прокса. Если ее отыскать, появится надежда успешно закончить проверку. Хатин вытянула одну из кожаных тесемок на запястье сестры и привязала ее к ближайшему каменному столбику, чтобы Орелоу никуда не ушла. Затем выскользнула из лабиринта. У кромки моря она застала несколько сельчан, отправленных на поиски. Уже по их лицам она догадалась, что о Бейвен нет никаких известий. «Мы будем продолжать поиски», — заверили Хатин. «а пока возвращайся и делай все, что в твоих силах». Затененные камни под ногами и руками Хатин отдавали неприветливым холодом, когда она подумала, что Эйвен погибла по ее вине. Хатин представила, как холодеет взгляд мамы Говри, вообразила, как стоит перед всей деревней, охваченная горечью поражение, почувствовала, как смысл ее существования утекает подобно дождевой воде в темный желоб. Когда она вернулась к Орелову и инспектору, небо уже приобрело металлический оттенок, а снующий в трещинах и маленьких отверстиях лабиринты ветер свистел оркестром флейт. Скейн по-прежнему сидел неподвижно, лицо его оставалось безмятежным. Вернулся ли он? Заметил ли ее отсутствие? Он никак не выдал того, что заметил возвращение Хатин. Похоже, еще витал где-то отдельно от тела. Арилоуна напротив, забеспокоилась. Сохраняя тот же отстраненно-восторженный взгляд, она почти освободилась. То и дело подергивала головой, словно птичка, плавно хватая воздух пальцами-коготками. Еще она чуть слышно бормотала что-то, и Хатин, приблизившись, поняла, сестра вдруг заговорила, повторяя одно и то же слово. Неужели, неужели совершилось чудо? Арилоу смотрела на море примерно в ту сторону, где качался на волнах в лодке Прокс. кай мин Кажется, это она повторяла. Хатин еще некоторое время прислушивалась к бормотанию Арилоу, но так ничего не уразумела. А вдруг это и есть то слово, которое шепчет Прокс, только исковерканное вялыми устами Арилоу? Оставалось молиться, что так и есть. Время Хатин вышло. «Кажется, я знаю, что это за слово». Хатин сама поразилась спокойствию и чистоте своего голоса. Взор Скейна был устремлен в какое-то свое небо. Прошло несколько мгновений. И Хатин заключила, что ее просто не слышат, что разум Скейна по-прежнему далеко. Она осторожно коснулась его руки. В следующую секунду мир сделал беззвучный вдох, и по небу прокатились пушечные ядра грома. Сверху обрушилась воздушная толща, и тут же посыпались дождевые капли, похожие на мелкую дробину, взрывающую пыль. Хатин отдернула руку и принялась щипать себя за пальцы и ладонь, чтобы избавиться от впившихся в кожу иголок и булавок. Невидимые рыжие муравьи устремились вверх по руке. Кожа инспектора была холодна, а грудь его больше не вздымалась и не опадала. Скейн, которому всю жизнь было неуютно в собственном теле, наконец оставил его навсегда.